Глава 18. Елену Петелину, в отличие от мужа, от службы не отстранили. Но на рабочем месте она почувствовала себя словно в вакууме. Телефоны молчали, коллеги старались ее не замечать, а для начальства она находилась в декретном отпуске. В таком статусе женщину и захочешь, не уволишь. Даже верная подруга Астаховская посоветовала ей смириться, уйти на покой, а через год-полтора, когда она вернется на службу, все забудется, как страшный сон. В ответ Елена сверкнула глазами и покачала головой. Может, для кого-то это и выход, но она вечно будет помнить, что посадила невиновного. Я где-то читала, что среди осужденных один процент невиновных, такова реальность. Приберегла последний аргумент Астаховская. Сколько у тебя было дел? Сотни? Твоя ошибка меньше статистики. Уж лучше бы она это не говорила, ошибка. Ей и так контекстная реклама подсовывает Самсонов невиновен при каждом входе в интернет. А уж там борцы за светлые идеалы с энтузиазмом втаптывают ее имя в грязь заставив себя работать Петелина отложила в сторону прежнее уголовное дело по обвинению самсонова и сосредоточилась на новых материалах, которые удалось собрать за последние дни. если отбросить семейную ссору и ревность как мотивы убийства Екатерины золотовой, то на первое место выходит корысть ищи кому выгодно это вечный мотив большинства преступления. Счас по прошествии месяцев туман неопределенности рассеялся и стало ясно, Кто извлек наибольшую выгоду после смерти владелица бизнес-центров Золотова и убийства его дочери, единственной наследницы? Это отнюдь не Самсонов. Если бы Екатерина Золотова осталась жива, то можно не сомневаться, что ее законный муж Игорь Самсонов фактически управлял бы компанией «Золотой квадрат» и получал максимальный доход от прибыльного бизнеса. В расчете на деньги тестя Самсонову ни к чему было убивать супругу. После трагических событий компании «Золотой квадрат» руководит финансовый директор Баринов Валентин Евгеньевич. Именно он извлек максимальную пользу от случившегося. Баринов знал, что Золотов вот-вот умрет, и тогда не факт, что он бы сохранил свою должность. За время болезни владельца компании финансовый директор вполне мог провернуть темные махинации, которые бы вскрылись на знач Самсонов независимый аудит. Это первый аргумент в пользу версии о причастности Баринова. Маргарита Сергеенко до сих пор работает у Баринова на новой должности и с прибавкой в зарплате. Не это ли является платой за ее молчание? А сейчас девушка захотела большего. Она потребовала денег от Баринова, тот уперся и свидетельница заговорила. Это второй аргумент. Такие люди, как Баринов, не имеют выхода на профессиональных киллеров. Следовательно, Баринов мог сам убить Катю Золотову, ведь для удара по голове особых навыков не требуется, а жертва знала его и не опасалась. В тот вечер он мог приехать к Кате с сообщением о смерти ее отца и ударить расстроенную женщину. В ее доме он бывал и знал о чугунной ложке для обуви, висевшей при входе. Баринову около сорока лет он в хорошей физической форме, ему по силам нанести смертельный удар и убежать. Опять же понятно, почему так непрофессионально инсценировано ограбление. Это третий аргумент против Баринова. Если принять эту версию, то неожиданное показание Сергеенко находит свое объяснение. С ее стороны это тонкое вымогательство. Она заявила, что видела убегавшего преступника, но никаких четких примет не сообщила. Теперь шантажирует Баринова, либо плати заново, либо я вспомню, что убийца очень похож на финансового директора нашей компании. Вот и четвертый аргумент. А пятым может служить то, что Баринов проживает в соседнем поселке, в шести километрах от дома, где произошло убийство, и по выходным катается на велосипеде по окрестностям. Под покровом темноты он мог незаметно подъехать к дому Золотовой и также быстро ускользнуть. Размышляя о новой версии, Елена вертела в руке карандаш, больно сжимая его между пальцами. Как жаль, что Баринов не был в числе подозреваемых с самого начала. Она не проверила его алиби на момент убийства, не видела его психологическое состояние после преступления, не прощупала его реакцию на каверзные вопросы. Время упущено. Сейчас в сто раз сложнее возобновить расследование и проводить допросы. Умный преступник успокоился, обрел уверенность и замел следы. На чем его подцепить? Тогда же все сразу замкнулись на муже жертвы. Вот очевидный убийца. И мозг услужливо подыскал ответ на поставленную задачу. Чудовищная ошибка.